Постоянно исподволь поднимая вопрос о скудости гетманской казны, Мазепа тем самым вынуждал Петра выискивать средства на украинские нужды. В условиях, когда новые проекты и без того поглощали все имевшиеся в Москве деньги, это становилось особенно тягостно. Уже в конце 1689 года Гетман проводит совещание старшины об отмене поборов денежных, об установлении аренд. В результате все полковники, сотники и войты подали прошение к государям царям, и была получена государственная грамота по этому предмету. Но возобновление отменённых галицнм аренд не могло произойти гладко. Вопрос этот стал ребром во время восстания Петрика, когда его сторонники вместе с запорожцами выдвинули два экономических обвинения Москве, которые, по их мнению, наносили наибольший ущерб Украине. Это система аренд и раздачи имений старшине. Между прочим, очень серьезный аргумент для тех авторов, которые склонны видеть в Мазепе чуть ли не тайного сторонника Петрика. Никогда даже в страшном сне ему не могла прийти в голову идея отказаться от добытых таким трудом имений, равно как и идея казацкого равенства. Точно так же вся его внутренняя политика была направлена на установление чёткой системы налогообложения. А значит, он не мог разделять требования Петрика об отмене аренд. Встревоженное восстанием Петрика Петровское правительство, опасаясь срыва своих внешнеполитических планов на юге, обратилась к гетману за советом, нельзя ли нейтрализовать обвинения, из-за которых происходит международный посполитый в ополль и прирекание. Иван Степанович, разумеется, воспользовался моментом. Прежде всего, он объявил, что будет сделан пересмотр розданных имений, и они будут отняты у тех старшин, кто по разным обстоятельствам лишился своих званий. Первым в этот список попал Леонтий Полуботок. За ним и ряд других оппозиционных гетману представителей старшины. Что касается аренды, то Мозепа начал популистский опрос казачества, спрашивая, что лучше: ввести новую подать или наложить пошлину на шинки. Он объяснял русским воеводам, что не столь страшна сама аренда, как память о польских временах, когда арендаторы-евреи вызывали всеобщую ненависть в народе. Согласно его универсалам, полковники должны были также наблюдать, чтобы арендаторы не обижали людей. Например, разрешалось каждому жителю свободное беспошлинное винокурение в случае крестин или свадьбы. Кроме того, предполагалось найти какой-нибудь иной способ сбора денег на содержание охотничьих войск. С этой целью старшины должны были собрать мнения жителей, а до конца года сохранялось старое положение вещей. Помните, как у Макиавелли: интересоваться следует всем и слушать мнения всех, а решать самому и по своему усмотрению. На Пасху в мае 1693 года в Батурине состоялся съезд всех полковников, которым было принято взять с собой всю полковую старшину, городских урядников, знатное войсковое товарищество и мещан. На съезде обсуждался вопрос аренды. Победили однако не здравые доводы, что аренда не вредит никому, кроме шенкарей, но наоборот приносит большие доходы в казну. А популистские лозунги, что аренда издревле есть вещь ненавистная, было решено заменить её сборами с лиц занимающихся шенкарным и винокуренным промыслами. Через год следовало подвести результаты этих новых сборов и принять окончательное решение. Аренда таким образом отменялась временно, как эксперимент. Разумеется, очень скоро начали поступать сообщения, что при сборе денег с шинков возникают различные споры. В результате недобор по сравнению с арендой оказался очень значительным. На традиционном рождественском съезде старшины 1694 года Мазепа объявил, что опыт не удался и спрашивал совета, как быть дальше. Было высказано предложение обратиться в Москву, чтобы царь пересылал на содержание охотницкого войска и на другие военные расходы свою казну, как это бывало до аренды во времена Чигиринских походов. Мазепа не стал спорить, а написал его Кириллу на Рышкину. Официального ответа не последовало, но на словах ему намекнули, что в условиях, когда все налоги на Украине собирались исключительно гетманской администрацией, и Москва никаких доходов не получала, просить о деньгах на содержание охотничьих войск неуместно. На Пасху Мозе сообщил об этом ответе старшине. Те, поразмыслив, пришли к выводу, что следует снова вводить аренду. Она и доходов в гетманской казне больше приносит, и не всех людей затрагивает. Иван Степанович для вида сопротивлялся, говорил, что, мол, опять запорожцы начнут кричать, что простой народ обижают. Старшина заявляла, что в самом Запорожье кашевой и куриные атаманы забирают себе треть доходов от вина. Но Мазепа всё же настоял, чтобы во всех полках прошли обсуждения, чего придерживаться налога или аренды. Единодушное мнение было за аренду. Именно такое прошение к царю и подал гетман. Аренда была восстановлена.